что там он навряд ли станет публиковать статьи о магии короля-ворона». «Конечно, сэр», — согласился Лассельс, — «ему не досуг будет их писать». Мистер Норрел задумался, что бы это могло означать. «Как? Вы еще не знаете, сэр?» — продолжал Лассельс. «Стрэндж пишет книгу. Все его письма друзьям только об этом». Засел за нее внезапно, недели две назад, и, по собственным уверениям, продвигается очень быстро. Впрочем, мы все знаем, как быстро Стрэндж пишет. Он грозится вместить в свой труд всю английскую магию. Сэру Уолтеру написал, что едва ли уложится в два тома. Скорее всего, их будет три. Книга будет называться «История и практика английской магии». Мюррей. пообещал издать ее, как только Стрэндж закончит рукопись. Худшие новости мистер Норрелл и представить себе не мог. Сам он всегда намеревался засесть за книгу, которую предполагал назвать «Инструкции по обучению волшебника». Мистер Норрелл уже начинал ее, в те времена, когда только стал наставником мистера Стрэнджа.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 В кабинете были два резных деревянных кресла, обитых золотой парчой, поверх которой лежали роскошные вышитые подушки. На одном из кресел восседал джентльмен с волосами, как пух на отцветшем чертополохе. — Вечер добрый, Стивен! — Добрый вечер, сэр! — Ты сегодня бледен, Стивен!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 выращенных в саду кентавра. Джентльмен взял сверкающий каменьями золоченый кувшин и налил Стивену кубок кроваво-красного вина. «Это одно из отборнейших вин преисподней, но пусть тебя не смущает его происхождение. Слышал о Тантале?»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 С тех пор, как он покинул Лондон, я посещал его не чаще двух-трех раз в неделю. Когда он пишет, то отчинивает перья каким-то старым тупым ножиком. Да я бы постеснялся пользоваться такой ржавой железкой, но эти волшебники совсем не знают брезгливости. Порой работа настолько поглощает его, что он вовсе забывает чинить перо.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 О чем думают эти англичане? Они такие странные, их невозможно понять. Боюсь, Стивен, ты придешь к такому же выводу, когда станешь их королем. Мне совсем не хочется быть королем, сэр, ни в Англии, ни где-либо еще. Когда им станешь, то будешь думать иначе. Сейчас тебя удручает мысль,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 Об одной из принцесс Винзерского замка все знают, что король лишился разума после смерти младшей, самой любимой дочери. Вероятно, джентльмен рассчитывает, что потеря еще одной дочери убьет короля или еще кто-нибудь из королевской фамилии сойдет с ума. — Вопрос в том, дорогой Стивен, — говорил меж тем джентльмен, —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 «На Грейс-Черч-стрит есть торговец, который...» «Нет-нет», — ответил джентльмен. «Надо!» Тут же Стивен пережил странное ощущение. Его подняло из кресла и опустило на ноги. Кофейня исчезла. Вместо нее вокруг была черная и холодная, как лед, пустота. Стивен ничего не видел.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 в хлюпающей жижи. Он снова вскрикнул. Трясина ответила противным чавканьем. — Возьму на себя смелость заметить, сэр, что я тону. — Ой! — его повело в бок. Вы по доброте своей часто говорили, будто вам приятно мое общество. Боюсь, сэр, что вы можете его лишиться. Если вас не затруднит, не могли бы вы помочь мне выбраться из этой страшной трясины? Джентльмен не удосужился ответить, но какая-то сила выдернула Стивена из болотной жижи и переставила на твердую почву. Он совершенно лишился сил и готов был упасть, однако не посмел. Земля была твердая, но очень сырая. Кроме того, Стивен понятия не имел, где болото, из которого его извлекли. — Я с радостью помог бы вам, сэр.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 Ничего не делал, но подробно объяснял Стивену, как снять верхний слой дерна мха одним орудием, как резать торф другим, как извлекать куски третьим. Стивен не привык к тяжелому труду и вскоре выбился из сил. Все мышцы у него болели. К счастью, глубоко копать не пришлось. Заступ ударился что-то твердое.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 Внезапно Стивен понял, что они уже вернулись в кофейню Иерусалим. Он посмотрел на себя, потом на джентльмена. Одежда их была изорвана в клочья. Обоих с головы до ног покрывала болотная жижа. Теперь Стивен мог внимательно рассмотреть обрубок торфяного дуба. Он был черен, как смертный грех, и сочился черной влагой. Его надо высушить, иначе он ни на что не годен, — заметил Стивен. Нет, — Нет-нет, — ответил джентльмен, весело улыбаясь. — Мне он именно таким и нужен.